«Он в свое время служил Любяо», — ответил мэн -да. «Зовут его Ходзюнь, родом он из Джидзяна». Любей охотно дал свое согласие, и Мэн-да с Ходзюнем отправились охранять Дзя гуань Пантун, попрощавшись с Любеем, вернулся на подворье. Здесь привратник сказал ему, что его кто-то ждет. Пантун вошел и увидел человека высокого роста и благородные осанки. Волосы его были коротко острижены, шея открыта. «Позвольте узнать, кто вы такой?» — спросил Пантун. Тот молча прошел в помещение и лег на постель. Поведение его показалось Пантуну странным. Он снова попытался заговорить с неизвестным, но тот резко сказал «Подожди немного». Я расскажу тебе о великих делах Поднебесной. Недоумение Пантуна росло. Он велел принести вина и мясо. Гость встал и принялся за еду, не соблюдая при этом никаких церемоний. Он много ел, много пил, а потом снова повалился на кровать и захрапел. Пантун, теряясь в догадках, послал за Фадженом, и когда тот пришел шепнул ко мне явился какой-то странный человек да ведь это пэнюн янь воскликнул фа джен входя в комнату гость тот чужа вскочил с постели ах фа джен обрадовался он надеюсь ты здоров поистине разлив укротить удалось ему лишь потому что встретился вдруг стародавний знакомый ему. О том, кто был этот человек, вы узнаете из следующей главы. Глава 63: третья. Джугалян оплакивает Пантуна. Джан Фэй из «Чувства справедливости» освобождает Ян-Яня. Итак, Фаджен узнал в таинственном незнакомце знаменитого героя княжества Шу по имени Пэн-Ян, по прозванию юн Когда-то он вздумал перечить лю Джану, и тот, разгневавшись, обрил ему голову, заковал в цепи и отправил на каторгу. После приветственных церемоний Пэн-Ян изъявил желание поговорить с любеем. — Ваши лагеря, — сказал Пэн-Ян, когда любей явился, — прилегают к реке Фудзян. И если противник устроит запруду и отрежет пути отступления, все ваши воины до единого погибнут в воде. Вот я и пришел, чтобы их спасти. Выслушав Пэн-Яна, Любэй предложил ему остаться у него на службе и послал гонцов в лагеря передать военачальникам, чтобы они по ночам выставляли усиленные дозоры и неослабно наблюдали за рекой, где враг может устроить запруду. Хуан Чжун и Вэй Янь договорились нести дозорную службу поочередно и помешать Лэн Бао запрудить реку. Как-то ненастной дождливой ночью Лэн Бао с пятью тысячами воинов подошел к реке, чтобы выбрать подходящее место для запруды. Но тут раздались крики. Лэн Бао понял, что противник его заметил, и повернул обратно. Вэй-Янь с отрядом погнался за ним и после нескольких схваток взял в плен. «Я не причинил тебе никакого вреда. Отпустил на волю». «А ты меня предал? Ну, теперь пощады не жди!» В гневе вскричал любей и приказал обезглавить ленбао А Вэйяне щедро наградил. Вскоре от Джугэлянам пришло письмо, в котором он извещал Любэя о том, что звезда Ган обращена к западу, а звезда Тайбо передвигается в сторону Ло Чэна. Созвездие Ган, старинное китайское название ковша большой медведицы. Звезда Тайбо планета Венера. Это предвещает большие беды и неудачи, и он просит любея